Время действия. Суббота. Вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Юнми входит с улицы в прихожую дома. Шарики какие-то, стаскивая в себя кроссовки, озадаченно думаю я о внезапном украшении в нашей прихожей. Свадьба что ли? Слышу быстрый топоток лап по полу. Мульча бежит. Точно. Кошатина с разгона влетает в коридор и начинает описывать вокруг меня круги, мяуча и требуя взять на руки. «Да стой ты!» Нагнувшись, командую я, пытаясь ее поймать. «Здоровая какая стала! Видать, хорошо кормят!» Ловлю, наконец, кошку и, взяв ее на руки, разгибаюсь. «Та-дам!» – кричит сынок, выпрыгивая из коридорчика в прихожую и замирая в театральной позе. «С днем рождения, Юнми!» Днем рождения? А, ну да. «Так он же вроде в понедельник», – говорю я, прижимая к себе и гладя кошку, с одновременным поочередным всовыванием ног в шлепанцы. «В понедельник ты будешь в школе», – возражает мне сынок. «Поэтому мы с мамой решили начать отмечать его сегодня. Завтра у нас будет выходной. Кафе закроем, пойдем вместе гулять в город». «Как тебе это?» «Хорошая идея», – говорю я шоркая в тапочках в направлении комнаты. А то я в этой школе дичать начинаю. «Как можно дичать в Керин?» – не понимает Сунок, отодвигаясь в сторону и пропуская меня. «Дичать можно везде», – философски говорю я, пожав плечами. «Были бы условия, а в Керин они есть». «Пф, есть хочу», – говорю я, не желая больше говорить о надоевшей учебе. «Мама столько всего приготовила?» Говорит Сунок, идя следом за мною. «А ты где задержалась? Ты же раньше приходишь». «В больнице была», – говорю я, чеша под шеей мульча. «В больнице?» – с тревогой в голосе переспрашивает Сунок. «Что-то случилось?» «А, ерунда», – отвечаю я. «Сегодня я сделала фэн-энтетеймент. Они хотят знать, что там у меня с моим голосом. Когда мне петь можно будет?» «Вот президент Санхён и отправил меня к врачу-ларингологу на осмотр». Узнать, как у меня дела». «И что сказал врач?» «Сказал, лучше не пить, но если не напрягаясь и с перерывами, то можно». «Странный какой-то врач», – немножко подумав, говорит Сунок. «Все они такие», – отвечаю я. «Если человек умер, то значит организм у него был слабый, а если выжил, значит лечение помогло». «Ну, так оно и есть», – осмыслив мою фразу, говорит Сунок. «Но от этого ведь не легче», – отвечаю я и успокаиваю, имея в виду агентство. Врач у них свой, прикормленный, наблюдает за всеми их мемберами, так что должен разбираться, если они его держат. Так что все нормально. «А-а, Юн Ми пришла», – с радостью говорит в этот момент мама, увидев меня, входящего в комнату. «Добрый вечер, доченька». «Добрый вечер, мама». Мы тут, Сунок, решили отпраздновать твой день рождения пораньше. Видела шарики в прихожей? Это она их повесила, украшала. Ага, говорю я. А я подумала, что у нас свадьба? Какая еще свадьба? Не врубается в шутку Сунок. Ну, на свадьбу шарики вешают. Мама и Сунок непонимающе переглядываются. А кто вешает на свадьбу в доме шарики? Удивленно спрашивает Сунок. Не вешают? Слух удивляюсь я, понимая при этом про себя, что опять прокололся на мелочи. «Ну, значит, я тогда опять что-то перепутала. Давайте будем есть. Я такая голодная пришла». «Мои руки и пошли скорее», – командует мне сунок «Будем есть вдвоем с тобой под видеокамеру. Я уже все для этого приготовила. Расскажешь, что интересного в Кирин случилось, а то у меня нет никаких сюжетов на сегодня». «О, господи!» – закатываю я глаза к потолку. Время действия. Суббота вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Поели с сунок на камеру. Теперь на полу лежу, телевизор гляжу. Самое милое дело после ужина. Фигню какую-нибудь по ящику посмотреть. В данный момент по нему показывают Дораму. Смотрю вместе со всеми, хотя совершенно непонятно там кто, что, почему и с кем. Мама и сынок за событиями следят, они в курсе и в рекламных паузах даже делали попытки меня просветить по поводу действа. Ну, Но я их остановил. Ну на кой мне это нужно? Все равно в школе Дорамы смотреть возможности нет. Да и не хочется. Смысл тогда мне в нее вникать? Никакого. Приятнее просто полежать на боку у бубнящего телека, узнать последние семейные новости. Рассказал в момент рекламы подробно о том, как съездил в Фэн Энтетеймент, что мне сказал врач по поводу моего голоса, ну и все, что вспомнилось и показалось интересным за последнюю неделю. Сунок похвасталась бурным ростом подписчиков на своем канале. Число их уже перевалило за 2000. И теперь у вкусившей славы и популярности Онни появились заботы, которых она до этого не знала. Камеру надо бы получше купить, да только вот денег жалко. А вдруг это приобретение будет просто игрушкой и не принесет пользы? Хорошо бы еще на курсы дикторов записаться. Или актеров. А главное, что подписчикам рассказывать? Где брать интересные истории? Президент Санхён пообещал, что выплаты начнутся где-то в декабре, сказал я по поводу сетований на отсутствие денег на камеру. С них и купим. Жили же без нее как-то до этого, еще месяц проживем. А на курсы можно прямо сейчас попробовать записаться. Деньги взять из тех пяти миллионов вон, что я принесла. Если, конечно, ты их куда-то с мамой не пристроила. Жалко тратить, помолчав, сказала мне на это сунок Так, целых пять миллионов. А так, уже не пять. На учебу ведь потратишь, сказал на это я. Вернуться многократно. Ну, не знаю. Пальцами разглаживая что-то у себя на штанах, ответила Онни, опустив голову. Я вообще-то хотела логистике учиться, а тут стало получаться, даже и не знаю. В общем, Сунок пребывает в сомнениях. Дело понятно, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Онни научилась собирать статистику посещаемости и подписки. Обнаружились всплески, когда перед камерой мы с нею вдвоем и после прочтения очередной главы «Волшебник изумрудного города». Ох, чувствую, я нашел себе ярмо на шею. Ох, нашел. «Онни, я тебе две песни принесла», – говорю я. «Одну можно спеть на два голоса. Давай завтра попробуем». «Давай», – мгновенно соглашается сынок, И тут же опять начинает сомневаться. А получится? Не попробуешь, не узнаешь. Философски говорю я и успокаиваю, переворачиваясь на другой бок. Получится. Куда оно денется? А что это за песня? Задают мне следующий вопрос. Про пиратов. Про пиратов? Ух ты! А вторая? Вторая про войну. О-о-о! Онни, а что подписчики пишут про ту песню, которую я уже в тот раз исполнила? Сунок задумывается, припоминая. «Пишут, что странное говорит она. Многим с первого раза она не понравилась. Но потом они прослушали ее еще раз и еще раз, и она стала им нравиться. А некоторым сразу понравилось А такие, кому совсем не понравилось, есть, — интересуюсь я. «Немножко, — говорит он Онни, — похоже, не желая, чтобы я расстроился. А чего мне расстраиваться? Кому-то нравится, кому-то нет. Всегда так было и будет. «А давай сейчас попробуем», – предлагает сынок, едва заканчивается дорама. «Что попробуем?» – спрашиваю я, стряхивая себя мульча и ложась на спину. «Песню», – с горящими глазами говорит Онни. «Пф, это дело не пяти минут», – пытаюсь отбояриться я от сомнительного удовольствия на ночь глядя начинать какие-то репетиции. «Ну, тогда сама спой», – просит Онни. А мы с мамой послушаем. Да, дочка, спой, просит мама. Живая музыка это красиво. Ну ладно, говорю я. Только гитару мне онни принеси, а то мне лень вставать. Ц. неодобрительно выдыхает воздух сынок, поднимаясь на ноги. Ленькая и камелкая. Любишь кататься, люби саночки возить, думаю я, смотря ей вслед. Чуть позже, там же, в большой гостиной дома. Мама и сынок сидя на полу, слушают, как юми исполняет песню «Спина к спине», потом рейд, потом первый эскадрон, а потом веселый Роджер, песню, которую она предложила Онни спеть вдвоем. Потом мама, встав, идет за бутылкой вина из японской сливы хранящейся у нее где-то в загашнике, приносит, ставит ее на столик и предлагает выпить, аргументируя тем, что оно не крепкое, а повод есть железный. Бутылка открывается и начинает потихоньку пустеть. А юнми и сунок, чувствуя, как алкоголь размягчает связки, берутся репетировать. К моменту, когда не маленькая, скажем так бутыль окончательно пустеет, они уже не то что уверенно, а можно даже сказать лихо распевали песню про пиратов. «Хей, вейся, веселый Роджер, через моря и годы вейся!» «Тернее ночи наши паруса, и в душах тоже беспросветный мрак. Ты кто теперь, бандиты ли Оставили от прошлого туман, и наши клятвы принял ураган. Мы все равны, бродяга и барон, и сам Amen. Женшим мы нечита богатому Жулью всё что награблю тут же и а женщины беда на корабле пускай они нас на земле а в море с ними быстрый разворот берём силой а потом за борт эй Бо щадим, шапот. Последний узел будет не морской. За не на море покой, веселый Роджер, Через моря и Пейся, будем мы на всё же, словно подом пиратов в песне. Веселый веселый